Раскол Монарх выглядел крайне подавленным Турис ожидал увидеть его в комнате Голиковой или еще кого-нибудь из командиров Но оказалось, что Дарис пригласил на совещание только лидеров-орваторов В ответ на его приветствие, монарх молча кивнул и указал на одно из мест за столом Турис прошел к круглому столику и уселся в предложенное кресло «Я говорил с Алверисом», — без предисловий начал государь Таны, — «он в плену у правителя, вернее, на территории, которую контролируют островитяне. Там же находятся все исчезнувшие специалисты и посредники». «Предатели!» — тихо пробормотал турист «Стальной связался с вами по каналам частных машин?» «Да», — подтвердил монарх. «Он передал мне предложение правителя и доказательства того, что островитянами схвачен комаров». Однако важно другое. Общее настроение жителей Таны становится все более выгодным для захватчиков. Люди не желают сражаться. Они не видят в этом никакого смысла, а без поддержки народа мы становимся всего лишь горсткой огрызающихся неудачников. И дальнейшие жертвы будут отнесены на счет нашего упрямства. «Я хочу уйти достойно, Турис. Нам следует признать, что война проиграна, и распустить отряд». «Прошу прощения за дерзость, государь, но даже на вашем уровне решается далеко не все», — фарватер покачал головой. «Ты хочешь посоветоваться с загадочным обитателем Нижних Тоннелей?» — монарх пожал плечами. «Какой в этом смысл? Его слово ничего не изменит». «Я не имею права действовать без его приказа», — упрямо заявил Турис. «Простите меня, государь, еще раз, но в Северной Пустоши его авторитет непререкаем». «Хорошо», — монарх устало махнул рукой. «Делай, как знаешь, но своим людям я отдам приказ о капитуляции». «Голиков на это не согласится», — предупредил Фарватер. «У меня достаточно солдат, чтобы заставить его сдаться», — уверенно сказал Даррис. «Дальше я не пойду», — Турис остановился. Этот тоннель будет постоянно идти под уклон, но вы не бойтесь, в катакомбах сухо и тепло, даже ниже уровня моря. Примерно через пять тысяч шагов вы начнёте испытывать приступы необъяснимого, почти животного страха. Однако их придётся преодолеть. Впрочем, к тому времени вас уже встретят и помогут с этим справиться. «Ты бывал там, в самом низу?» — пожимая на прощание фарватеру руку, спросил Голиков. «Те, кто попадает на последний уровень, обычно не возвращаются», — ответил турист «Но ты вернулся», — уверенно заключил землянин. «Да», — признал Фарватер, — «а потому я не имею права бросить пустошь на произвол островитян». «Высокая ответственность — цена знаний». «Знаний, которыми тебя наградил тот, кто прячется под землей», — уточнил Игорь. «Он не прячется», — турист покачал головой. «Впрочем, кто знает, почему он живет именно там». «Мне страшно», — вмешалась в их беседу Люся. если мы не вернёмся?» «У нас нет выбора», — Голиков обнял её за плечи. «А как же Саша?» — спросила девушка. «Я сделаю всё возможное, чтобы вытащить его из лап правителя», — пообещал Турис. «Если мне это удастся, я переправлю его сюда же». «Если бы он попал в лапы только к правителю, — Игорь вздохнул, — там ещё и Зайнулин с Лейтсом». Он выкрутится. Убежденно прервала его Люся. «Конечно», — согласился Воликов. «Но помощь ему не помешает. Как ты считаешь, Турис? Люся дойдет одна». «Мой хозяин приказал доставить вас обоих», — возразила Авестиец. «Если потребуется, он отпустит тебя на выручку псу. А если в этом не будет необходимости, то тебе и незачем рисковать». «Как он может это знать?» — Игорь нахмурился. «Он изобрел фортуну», — Турис развел руками. «Он Ему известны все варианты развития событий В частности, тот, которому суждено реализоваться Только его детище почему-то предпочитает работать на врага, с горечью заметил Голиков У вероятностных вариаторов есть один существенный минус Они не выбирают хозяев Турис обеспокоенно оглянулся Кажется, стоит поспешить Игорь прислушался и понял, что тревоги Фарватера не напрасны Где-то далеко позади, в сумраке тоннеля, послышались торопливые шаги. «Бежим!» — предложил Голиков и потянул спутников за рукава. «Нет!» — твердо ответил турист, снимая с плеча винтовку. «Уходите! Я постараюсь их задержать». «Твой хозяин этого не одобрит?» — возразил Игорь. «Ничего не произойдет», — сказала авистиец. «Если вы успеете уйти достаточно далеко, я даже не стану открывать огонь. Островитяне меня не тронут». Возможно, Люся поверила словам Турица, но Голикова не обманул уверенный тон Фарватера. Землянин прекрасно понимал, что на что идет этот добродушный гигант. В душе Игоря боролись чувство ответственности за Люсю и солдатская взаимовыручка. Об опасности для собственной жизни Голиков не думал. «Бегите!» — видя, что земляне колеблются, крикнул Туриц. «Прошу вас, проявите ко мне хотя бы каплю уважения!» Игорь знал, о чем просит фарватер, и потому тут же бросился вниз по тоннелю, подталкивая впереди себя Люсю. Девушка не поняла смысла реплики о Вестийце, и потому продолжала оглядываться на каждом шагу. «Его убьют!» — когда фигура Турица исчезла в полумраке, крикнула она. «Почему ты его бросил?» «Главное для любого мужчины — возможность принимать самостоятельные решения», — пояснил Голиков. «Но чего стоят решение, которые не исполняют окружающие?» «Просто все мужики, упрямые ослы!» — сделала собственный вывод Люся. «А ещё, вскрытие самоубий... скрытые самоубийцы!» «Может быть и так, — не стал спорить Игорь, — не останавливайся!» Последнюю реплику он произнёс в связи с тем, что далеко за спиной начали сверкать вспышки и послышались неразборчивые выкрики. «Я не пойду!» — неожиданно заявила Люся. «У нас две винтовки, мы обязаны помочь Турису!» «А вот теперь вроде в роли упрямой ослицы выступаешь ты...» Силой заставляя девушку продолжать движение вниз по тоннелю, рявкнул Голиком. «Бегом, рядовой! Или мне придется доложить о вашем поведении полковнику Комарову! Вперед!» Игорь толкнул девушку в спину, а сам развернулся и приготовил к стрельбе винтовку. От сильного толчка Люся споткнулась и упала на одно колено. Голиков хотел поставить её на ноги, но у него ничего не вышло. Девушка отбросила его руку и тоже изготовила оружие к бою. А бой приблизился настолько, что в неверном свете выстрелов начали проступать силуэты врагов, и их крики обрели член раздельность. Тури спятился, постоянно припадая на правую ногу. Было ясно, что форватер ранен. Игорь сделал пару глубоких вдохов и прицелился. Люся последовала его примеру, но не стала дожидаться, когда враги подойдут ближе, и принялась палить по всем неверным теням подряд. Неожиданно бодрый ответ беглецов несколько студий упыл наступающих, но они продолжали двигаться вперед. В конце концов, турист поравнялся с позицией землян, и дальше они двинулись бок о бок. Выстрелы врагов удивительным образом очень долго не достигали своей цели, но время пришло, и фарватер выронил винтовку, схватившись обеими руками за правый бок. «Бегите!» – вновь прохрипел он и рухнул на землю. Голиков взглянул на тело вестийца, а когда поднял глаза на линию надвигающегося противника, то понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Солдаты были уже совсем рядом. Игорь опустил ствол винтовки, обращаясь к люсе сказал, бросая оружие. «Ни за что!» – упрямо заявила девушка. «Делай, что тебе говорят!» – не выдержав, закричал Игорь пинком выбил винтовку из рук подружки. Люся от возмущения раскрыла, раскрыла ротик и уставилась на Голикова, как на привидение. Игорь понимал, что позволил себе лишнее, но пока в этом ничуть не раскаивался. Под прицелом трех десятков винтовок главным было остаться в живых. А за грубость он мог извиниться и позже. «Лечь!» — неожиданно раздался чей-то голос прямо в голове у Голикова. Он удивленно взглянул по сторонам, но обнаружил лишь то, что Люся ведет себя чрезвычайно глупо. Она вертела головой, словно пытаясь проследить полет проворной мухи, и при этом медленно укладывалась на землю. Только спустя какое-то время Игорь понял, что девушка тоже слышит странный голос и просто выполняет его рекомендацию. Когда земляне наконец изволили прижаться к полу тоннеля, из глубин подземелья налетел порыв теплого ветерка, а следом за ним приполз густой черный дым. Испуганные солдаты противника открыли беспорядочный огонь, но импульсы их винтовок словно ввязли в черных клубах, не пробиваясь в толщу дымовой завесы, глубже, чем на полметра. Впрочем, главной достопримечательностью странного явления было вовсе не это. Дым не касался пола, зависнув ровным слоем сантиметров сорока над ним. Это давало людям возможность свободно дышать и видеть светящиеся метки, по которым Турис вел их от самой базы. Игорь схватил Люсью за руку и развернул в сторону далеких глубин. Девушка больше не сопротивлялась и послушно двинулась ползком вниз по тоннелю. Голиков попытался нашарить рукой тело Турица, чтобы определить, насколько тяжело он ранен. Но, как ни странно, на том месте, где секунду назад лежал фарватер, теперь осталось лишь лужице тёплой крови. Узявлённых мыкнув, Игорь вытер ладонь о куртку и двинулся следом за Люсей.